Гомеостатический принцип и экзистенциальная динамика На практике логотерапия стремится к конфронтации экзистенции с логосом. В теории она исходит из мотивации экзистенции логосом. Сразу возникает возражение. Если экзистенция сталкивается с логосом, если человек подчинен миру смысла и ценности, не слишком ли высокие требования предъявляются тем самым человеку, не говоря уж о том, Что сегодня подобные опасения обоснованы еще меньше, чем в прошлом. Они ошибочны в самые исходные предпосылки, так как цепляются за принцип гомеостаза, давно пересмотренный после фон Берталанфи. В области неврологии и психиатрии Курт Голдштейн сумел доказать, что принцип снижения напряжения, на который опираются гипотезы психоанализа и психодинамики, по сути, представляет собой формулировку патологического принципа. В нормальной ситуации намного правильнее выдержать напряжение, выявить его ценность, а не любой ценой уйти от него. Мы же исходим из того, что человек находится в поле напряжения между двумя полюсами, бытием и долженствованием. И это существенная особенность человеческого бытия. Человек предстоит смыслу и ценностям, он отвечает перед ними. Поскольку попытки избежать такой ответственности есть симптом невроза, Очевидно, обязанность психотерапии противостоять невротическому эскопизму, а не подыгрывать ему и не торопиться из преувеличенного страха нарушить гомеостаз, избавить пациента от напряжения и пощадить его, освободив от конфронтации за смыслом и ценностями. Динамика, устанавливающаяся в поле напряжения между бытием и долженствованием, именуется в логотерапии, в отличие от всех прочих психодинамик, но динамикой. От психодинамики ее отличает прежде всего раскрывающийся в ней момент свободы. Влечения тянут меня в разные стороны, но ценности манят, то есть на призыв ценностей я свободен ответить «да» или «нет», я сам принимаю решение. Момент свободного выбора возникает не только по отношению к вынуждающим нас как мниться, биологическим, психологическим или социальным побуждениям, но также по отношению к возможности реализовать ценности. Если напряжение психодинамики слишком мало, человек оказывается под угрозой. Олпорт, опираясь на исследования Карла Роджерса, поясняет. Всегда есть необходимый зазор между «я» и «идеальным я», между нынешним состоянием и желанным. С другой стороны, слишком высокий уровень удовлетворенности свидетельствует о патологии, Нормальная корреляция между реальным образом себя и идеальным образом себя, по его мнению, соответствует коэффициенту 0,58. И вполне понятно, почему американские авторы, ограничусь ссылкой только на Теодора Котчина, на основании статистических исследований логотерапии признают ориентацию на смысл мерилом душевного здоровья человека. В США в психологии господствуют два направления – механистическое и в качестве реакции на первое — гуманистическое. Первое направление исходит из гомеостатического принципа, а второе вдохновляется идеалом самореализации — Голдштейн, Хорни и Маслоу. Гордон Олпорт указывает также, что понимание мотивации как попытки разрешить состояние напряжения и вернуться к гомеостазу не соответствует сути подлинного стремления. Фрейд в самом деле представлял душевный аппарат как надстройку, задача которой в том и состоит, чтобы выдержать и преодолеть направленные снаружи и извне раздражители и поводы к беспокойству. Архетипы Юнга также насквозь пронизаны концепцией гомеостаза, и главным стремлением человека все так же представляется осуществление архетипических, заранее данных возможностей. Мотив этого стремления ⁇ желание уйти от упрека, а то и мести неосуществленных архетипов и снять напряжение. Справедливо утверждает Шарлотта Бюллер, от первых формулировок принципа удовольствия у Фрейда до последней современной версии принципа разрядки напряжения и гомеостаза, всюду постоянно присутствует конечная цель любой деятельности на протяжении всей жизни — восстановление равновесия в индивидууме. Но и Шарлотту Бюллер в описании процесса разрядки у Фрейда не устраивало, что в стремлении к равновесию реальность воспринимается негативно в то время как в действительности Творец помещает свою работу и свой продукт в позитивно воспринимаемую реальность. Даже принцип реальности, который должен служить реальности, до такой степени переходит на службу принципа удовольствия, что превращается в модификацию этого принципа, которая, по сути, также нацелена на удовольствие. Если же мы присмотримся, то убедимся, что принцип удовольствия сам является модификацией, а именно в той степени, в какой он обслуживает высший принцип гомеостаза, то есть тенденцию достичь максимально низкого уровня напряжения или его удержать. Как воля к удовольствию выступает в психоанализе на первый план в форме принципа удовольствия, так и воля к власти выступает в индивидуальной психологии в форме честолюбия. В случае Адлера честолюбивым устремлением именуется уже не влечение человека к тому, что у Фрейда называется агрессией и идет рука об руку с вырвавшейся на первый план сексуальностью. Но средоточие акта – шеллер, исходящий от человека воли. В закрытой системе душевного аппарата, где главенствует принцип удовольствия, не найдется места для воли к смыслу, о которой мы здесь говорим, той, что ориентирует и направляет человека в мире. Эту концепцию нельзя перетолковывать в волюнтаристском ключе. Мы говорим о воле к смыслу, а не о влечении к смыслу, но тем самым не намерены потакать волюнтаризму. Ни в коем случае нельзя упускать из виду факт прямой, первичной интенции смысла. То есть факт, что человек в первую и последнюю очередь стремится к смыслу, и ничто не подменяет смысл. Если бы это был инстинкт или влечение, то человек стремился бы к смыслу лишь затем чтобы избавиться от жала этого влечения и восстановить равновесие. Тогда бы человек не стремился к смыслу ради смысла, и наша мотивационная теория вновь уткнулась бы в принцип гомеостаза. Пока европейская критика логотерапии еще довольствуется такими ироническими выражениями, как «апелляция к смыслу», американская психиатрия давно уже восстановила в правах существенно ущемленную в наших краях волю. Ведущий нью-йоркский экзистенциальный психолог Роло Мэй утверждает, что психоанализ подыгрывает пассивности пациентов, и в итоге те уже не ощущают свои способности принимать решения и не берут на себя ответственность за свои проблемы. К этим резким замечаниям он присовокупляет вывод. Экзистенциальный подход возвращает волю и решение в центр нашего внимания и завершает стихом из псалма. Камень, отвергнутый строителями, сделался главою угла. Джеймс Крамбо и Леонард Махолик, руководители Центра Брэдли в Колумбусе США, опубликовали в журнале «Экзистенциальной психиатрии» статью «В защиту воли к смыслу Франкла», подтвердив результатами своих экспериментов нашу гипотезу о реальности воли к смыслу. Идею воли к смыслу нельзя искажать и представлять в виде некоего призыва обрести волю. Вера, любовь, надежда не подлежат манипуляции и искусственной фабрикации. Ими невозможно повелевать, и они ускользают даже от воли самого человека. Я не могу захотеть уверовать, захотеть полюбить, не могу захотеть надеяться, а главное, не могу захотеть захотеть. Поэтому бесполезно требовать от человека, чтобы он проявил волю к смыслу. Речь о другом. Нужно позволить смыслу вспыхнуть и предоставить воле его захотеть. Шарлотта Бюллер противопоставляет теорию удовлетворения инстинкта и теорию самореализации и подводит итоги. В настоящее время существуют две основные точки зрения на главные тенденции жизни, как рассматривает их психотерапия. Одна — теория психоанализа, согласно которой единственная значимая в жизни тенденция — восстановление гомеостатического равновесия. Вторая теория о главных тенденциях — учение о самореализации, как окончательной цели жизни. Но лишь в той мере, в какой человек воплощает смысл, воплощает он и самого себя. Самореализация – естественное последствие воплощения смысла, но не его задача. Такое бытие, выходящее за пределы самого себя, может само себя реализовать, устремляясь к смыслу и забывая о себе. В условия человеческого бытия входит и эта устремленность, ориентированность, будь то на что-то или на кого-то, на идею или на человека. И опять-таки Шарлотта Бюллер справедливо замечает, под принципом самореализации на самом деле понимается поиск потенциальных возможностей. Действительно, всякое самоосуществление в конечном счете представляет собой осуществление собственных возможностей. Спросим же себя, что стоит за всеми учениями, которыми располагает ныне человек? Ему, мол, дано попробовать осуществить свои внутренние возможности или, как еще говорится, выразить самого себя. Однако, по моему мнению, здесь имеется и скрытый мотив. Снизить напряжение, возникающее из-за разрыва между тем, что человек собой представляет, и тем, чем он должен стать, чем призван сделаться. То напряжение, которое могли бы мы утверждать, существует между реальностью и теми идеалами, который еще предстоит осуществить, или, другими словами, напряжение между экзистенцией и сущностью, бытием и смыслом. На самом деле, возвещая человеку, что он может не печалиться об идеалах и ценностях, ибо они всего лишь выражение его самого, и он может приспокойно ограничиться самореализацией, как реализацией своих возможностей. Возвещая это, человеку несут радостную весть, ибо из этого он выводит что вовсе не должен томиться по реализации смысла и ценностей, что все у него давно в порядке, все уже есть в форме собственных возможностей, которые он де пусть и реализует. Так лишается тона должествования Пиндера «Человек должен стать тем, кто он есть» перетекает из повелительного наклонения в изъявительное и теперь звучит так. Чем человек должен стать, тем он всегда и был. И потому нечего хлопотать об идеалах, Или, выразимся метафорически, не нужно рваться от Земли к звездам. Гляди, Земля и сама звезда. Вздох облегчения вырывается из рядов филистеров, которые все же немного стеснялись своей псевдоморали. Но мы-то понимаем, что напряжение между бытием и смыслом неустранимо из природы человека. Напряжение между бытием и должным бытием принадлежит к сути человека, и потому это обязательное условие душевного здоровья. Проводимые в США тесты показали, что ориентация на смысл в логотерапевтическом понимании является основным критерием психического здоровья. Но и в более глубоком смысле зияние между бытием и долженствованием, смыслом и бытием насущно для человека. Бытие и сущность не могут совпадать и соответствовать, напротив, смысл всегда должен находиться вне бытия. Лишь тогда смысл и будет смыслом, он идет впереди бытия. И наоборот, бытие в самом себе никнет, если не выходит за пределы себя, если не устремляется к чему-то за пределами себя. Как сказано в Библии, во время исхода народу Израиля предшествовал Господь в форме столпа огненного. И вполне уместно понимать этот образ так. Окончательный смысл, сверхсмысл, как я бы его назвал, шагает впереди бытия, Последнее следует за первым. Первое манит, последнее за собой. Но спросим себя, как бы обернулось дело, если бы величие Божье не предшествовало Израилю, а пребывало среди него? Очевидно же, что бы произошло. Огненный столб не смог бы вести Израиль через пустыню к цели, к назначенному месту, и народ заблудился бы в пустыне. Вникнув в эту жизненную динамику, Мы с легкостью научимся различать между двумя человеческими типами, которые я бы обозначил как застрельщики и успокоители. Застрельщики предъявляют нам смысл и ценности. Они пробуждают в нас волю к смыслу. Успокоители, напротив, пытаются облегчить нам бремя и избавить от такой конфронтации. Типичным застрельщиком был Моисей. Он никогда не пытался убаюкать совесть своего народа, напротив, он ее растеребил. Он принес народу десять заповедей с Синая и не уберегал его ни от столкновений с идеалами, ни от осознания той реальности, которая все еще манит впереди. А успокоитель озабочен нашим внутренним равновесием. Лишь бы оно ничем не нарушалось, для этого все средства хороши, и весь мир превращается в такое средство, деградирует, лишается сути, становится орудием для удовлетворения инстинктов или для самореализации. Для утоления потребностей, умиротворения, сверх-я или воплощения архетипа. Так или иначе, человек примиряется с собой, уравновешивается. Ведь важны только факты, а факт, что к идеалам стремится исчезающее малое меньшинство. Так стоит ли переживать об этих чудаках? Нам-то зачем от среднестатистического отличаться? Пытаться сравняться с идеалом? Для чего? Останемся нормальными. Тут-то мы и понимаем, в каком смысле Кинси заслужил звание миротворца. Шарлотта Бюллер считает, что функционирование здорового организма определяется чередованием тенденций к разрядке напряжения и нагнетанию напряжения. Так зададим же вопрос, нет ли филогенетического аналога этого онтогенетического, скажем так, ритма? Разве Шопенгауэр не указывал на поочередное господство то нужды, то скуки, в историческом и общественном масштабе. Только не параллельно, как в здоровом организме, а поочередно сменяются периоды нужды и эпохи скуки. Можно даже осмелиться утверждать, что человек в пору гомеостаза, процветающего общества, добровольно принимает нужду ради равновесия. Гелен, по мнению которого давление нужды имеет, вероятно, огромное антропологическое значение, в этой связи говорит... Если человек мог себе представить какой-то выход, то аскезу. Вот только дальше, когда он утверждает, будто аскеза неотделима от практически всех остальных элементов христианской религии, тут мы с ним не согласимся. Поскольку нам представляется, что эту роль перенял спорт, который назначает организму время от времени встряску, чтобы в благополучии человек хотя бы искусственно и кратковременно переживал состояние нужды. Но еще больше, чем современные теории мотивации, нас заботит их практическое применение в области психической гигиены. Эта практика ошибочна в той мере, в какой она проистекает из ошибочной предпосылки, а именно стремится предохранить человека от малейшего напряжения, почитая принцип гомеостаза, а то и принцип нирваны. Зигмунд Фрейд. Однако на самом деле человек нуждается не в состоянии без каких-либо напряжений, а в определенной здоровой дозе напряжения, которая вызывается призванностью и востребованностью смыслом. Другое дело, что в процветающем обществе слишком мало таких напряжений, и потому современный человек по сравнению с прошлым избавлен от многих бед и напряжений и в итоге разучился их переносить. Снизился порог терпимости к фрустрациям. Человек разучился от чего-либо воздерживаться, В такой ситуации человеку приходится искусственно искать напряжение, которое должно было бы обеспечить ему общество. Он сам себе доставляет напряжение, в котором нуждается. И делает он это, сам к себе предъявляя требования, он добивается от себя тех или иных подвигов, не в последнюю очередь подвига воздержания. Так и выходит, что посреди изобилия человек добровольно себе в чем-то отказывает, искусственно создавая ситуацию нужды. В обществе чрезмерного потребления возникают острова Аскезы. В этом я вижу функцию спорта, например, современной секулярной Аскезы. Преподаватели в США жалуются, что нынешних студентов поразила беспричинная апатия. Почти в каждом университете от Калифорнии до Новой Англии говорят о студенческой апатии. Именно эта тема чаще всего возникала в разговорах с университетскими преподавателями и студентами. Американские преподаватели глубоко привержены идеалу свободы, но свободу они представляют себе негативно, хотя следовало бы дополнить эту идею позитивной, а именно идеей ответственности. Пора бы в пару статуи свободы на восточном побережье воздвигнуть на западном статую ответственности. В Соединенных Штатах психоаналитики жалуются на появление нового типа невроза, главный симптом которого – недостаток инициативы и интересов. Очевидно, абсолютную безмятежность в психологическом плане человек также мало способен длительно переносить, как абсолютную невесомость в плане физическом, и в пространстве без смысла он также не может существовать, как в пространстве без воздуха. Как известно, полное избавление от впечатлений, такие эксперименты проводились в ходе подготовки к космическим полетам, приводит к обману чувств. Исследования в Еле и Гарварде выявили, однако, что не отсутствие стимулов как таковых вызвало прекращение впечатлений, а отсутствие осмысленных стимулов. То есть в итоге авторы этих исследований приходят к выводу, что мозг нуждается в смысле. Выясняется, что элементарная потребность человека в смысле прослеживается вплоть до биологических основ его бытия. И когда от этих физиологических примеров мы возвращаемся в сферу сугубо человеческих феноменов, Лейтмотив логотерапии, и здесь важны оба значения слова «логос» и «дух» и «смысл», звучит как припев. Дух нуждается в смысле, нус ищет логос, ноогенные заболевания нуждаются в логотерапевтическом лечении. Однако наряду с ноогенными неврозами существуют не только психогенные, но и описанные мною самотогенные псевдоневрозы. Хотя бы агорофобия, вызванная гипертиреозом, Клаустрофобия, за которой прячется латентная титания, синдром деперсонализации и психоадинамический синдром, вызванный недостаточной работой надпочечников. Не может быть и речи о том, чтобы логотерапия в теории была духовно а на практике моралистична. Тем более этого нельзя сказать о психосоматической медицине. Действительно, не следует придавать физическим заболеваниям такое значение в истории человеческой жизни и в выражении ценностей, какое им столь щедро приписывает психосоматическая медицина. Тело человека отнюдь не точное зеркало духа. Наверное, для блаженного тела это было бы верно. Однако тело падшего человека, если и зеркало, то в лучшем случае поцарапанное и разбитое. Конечно, свой смысл можно найти в любой болезни. Но ее подлинный смысл лежит не в состоянии недуга как страдания, а в том, какую позицию занимает больной по отношению к болезни, как он борется с ней или ее принимает. Моралистична ли практика логотерапии? Нет, хотя бы по той причине, что смысл не выписывается в виде рецепта. Врач не может придать смысл жизни больного. Смысл, в конце концов, вообще не получают, его нужно найти и найти его пациент должен сам, самостоятельно. Логотерапия не располагается над смыслом и бессмыслицей, ценностями и их отсутствием. Это же не она, а змей в райском саду обещал людям превратить их в создания, подобные Богу, различающие добро и зло. О смысле смерти При попытке ответить на вопрос о смысле жизни, самый важный для человека вопрос – Мы вынуждены вновь обратиться к самим себе, осознать, что это нас вопрошает жизнь, это мы несем за нее ответственность. То есть мы возвращаемся к первоосновам человеческого бытия в мире, к ответственному существованию. Экзистенциальный анализ рассматривает ответственность в конкретике личности и ситуации. Ответственность из этой конкретики возникает и в ней прорастает. Ответственность, как было показано, связана с неповторимостью человека и уникальностью ситуации. Неповторимость и уникальность, как мы говорили, составляют основу для смысла человеческой жизни. Но в этих же наиболее существенных для человека аспектах бытия проявляется и конечность человеческой жизни. Значит, эта ограниченность представляет собой нечто, придающее человеческому бытию в мире смысл, а не лишающее его смысла. Этот пункт требует дальнейшего обсуждения. Прежде всего разберем вопрос, способна ли конечность человека во времени, ограниченность его жизни во времени, то есть факт смерти, лишить смысла всю жизнь в целом. Как часто раздаются утверждения, будто смерть ставит под вопрос смысл всей жизни? Все в итоге становится бессмысленным, ведь все будет уничтожено смертью. Способна ли смерть на самом деле истребить осмысленность жизни? Напротив. Ведь что бы произошло, будь наша жизнь не ограничена во времени, но бесконечно. Если бы мы обладали бессмертием, мы могли бы бесконечно откладывать любое дело, не было бы причины заняться им сейчас. Вполне можно разобраться завтра, послезавтра, через год или через 10 лет. Но ввиду смерти, непреодолимой границы нашего будущего и предела наших возможностей, мы вынуждены использовать по максимуму время своей жизни и не упускать без пользы уникальные возможности, из чьей конечной суммы и состоит вся жизнь. Итак, конечность жизни и ее временный характер представляют собой не только существенную характеристику человеческого бытия, но основополагающий фактор смысла. Смысл человеческого бытия проистекает из его невозвратности. Жизненную ответственность человека следует понимать как ответственность в рамках однократного и приходящего бытия. И если мы в процессе экзистенциального анализа хотим подвести пациента к осознанию ответственности, чтобы он подлинно ощутил ее, нужно попытаться применить сравнение, представить исторический характер жизни и проистекающую из этого человеческую ответственность. Например, можно предложить пациенту во время беседы представить себе – как он на закате дней листает собственную биографию, как раз открыв ее на той главе, где описан нынешний его отрезок жизни. И вдруг чудом получает возможность решать, что будет в следующей главе. В его власти внести изменения в решающую главу своей еще не написанной внутренней истории. Основную идею экзистенциального анализа можно свести к Максиме. «Живи так, словно живешь во второй раз» а в первый испортил все, что только можно было испортить. Как только человеку удается вообразить это, ему в тот же миг открывается вся полнота ответственности, которую он несет в любой момент своей жизни. Ответственности за то, как он распорядится ближайшим часом, какую форму придаст грядущему дню. Или же мы предлагаем пациенту вообразить свою жизнь, как кино, которое сейчас снимается, но которое нельзя резать, то есть из снятого. Ничего нельзя будет выбросить. Такими примерами рано или поздно удается показать пациенту необратимость человеческой жизни, историчность его существования. Вначале жизнь содержит в себе все, еще не использованное, но по мере разворачивания она все больше утрачивает возможности, все больше превращается в функцию, а в итоге состоит только из тех поступков, переживаний, страданий, которые совершил или испытал проживший. Жизнь человека подобна радию. Радий, как известно, имеет ограниченную продолжительность жизни, поскольку его атомы распадаются, и материя постепенно превращается в энергию, которая излучается, чтобы никогда больше не вернуться и не превратиться снова в материю. Процесс атомного распада невозвратим и направлен, и у радия первоначальная субстанция все более сходит на нет. Это можно применить и к жизни в том смысле, что ее изначальная материальная основа постепенно отступает, пока под конец не превращается в чистую форму. Ибо человек подобен скульптору, который обрабатывает молотком и зубилом материал, создавая образ. Человек имеет дело с тем материалом, который предоставила ему судьба. Творя, переживая, страдая, он пытается высечь, насколько удастся из своей жизни ценности творчества, переживания или позиции. И в этом сравнении со скульптором можно уточнить также фактор времени. Нужно представить себе, что ему отведен ограниченный срок для выполнения шедевра, и при этом ему не сообщили день, когда пора будет представить работу. Он не знает, когда будет призван к ответу, и не произойдет ли это в ближайший момент, а вынужден как можно лучше использовать время, хотя, быть может, успеет только вырубить грубый торс. Если он не успеет закончить работу, это ее не обесценит. Фрагментарность жизни, земель, не лишает ее смысла. Мы судим о полноте смысла не по продолжительности жизни. Биографию мы также судим не по длине, не по количеству страниц в книге, но по богатству содержания. Героическая жизнь погибшего юноши обладает не меньшим содержанием и смыслом, чем жизнь какого-нибудь зажившегося Филистера. Как часто незавершенная обладает прекраснейшей гармонией? Жизнь человека словно выпускное сочинение. Здесь важно не то, полностью ли сделана работа, а насколько высоко ее качество. Пишущий сочинение слышит звонок и понимает, что предоставленное ему время истекло. Так и из жизни человек может в любой момент быть отозван и должен быть к этому готов. Человек должен во времени, в своей ограниченности, что-то завершить, то есть принять эту ограниченность, сознательно принять конец как часть сделки. Эта позиция не исключительно героическая, она с очевидностью присутствует и в повседневном поведении обычного человека. Например, в кино зрителя интересует, есть ли у фильма хоть какой-то финал, а не вопрос, есть ли непременно счастливый конец. Сам факт, что обычному человеку нужны театры и кино, уже доказывает осмысленность исторического протекания времени. Если бы не требовалось нечто важное сперва эксплицировать, то есть развернуть во времени, представить исторически, то человек мог бы вполне удовлетвориться кратким пересказом морали истории, а не высиживать часами в театре и кино. Итак, нет никакой необходимости как-то устранять из жизни смерть. Смерть непосредственно принадлежит жизни и нет никакой возможности победить ее, как люди порой пытаются, увековечивая себя в потомстве. Утверждение, будто смысл жизни заключен в потомстве, неверно и с легкостью доводится до абсурда. Во-первых, наша жизнь не будет продлена до бесконечности. Умрут и потомки, а когда-нибудь вымрет и все человечество, пусть даже и случится это лишь в результате космической катастрофы и гибели Земли. Если бы ограниченность лишала жизнь смысла, то было бы все равно, когда наступит конец в обозримом будущем или позже. Кто не видит нерелевантности самой даты конца, тот уподобляется даме, которая, услышав предсказание астронома о грозящей миру через миллиард лет гибели, отшатнулась в испуге, а когда ее утешили, повторив, что до тех пор еще миллиард лет, вздохнула с облегчением. «Я поначалу услышала уже через миллион лет». Либо жизнь имеет смысл, тогда она обладает им независимо от своей продолжительности и от потомства, либо жизнь не имеет смысла, и тогда его не прибавится и от многих лет, и от возможности иметь потомство из рода в род. Если бы жизнь бездетной женщины лишь по этому признаку считалась бессмысленной, это означало бы, что человек живет лишь ради детей, и исключительный смысл его существования заключается в следующих поколениях. Но это лишь откладывает вопрос, в чем тогда будет смысл жизни следующего поколения, если не в порождении еще одного? Увековечивать нечто само по себе бессмысленное тоже бессмысленно, ведь бессмысленное не станет осмысленным лишь потому, что увековечится. Даже когда факел гаснет, его свет имеет смысл, но нет смысла в том, чтобы в вечной до бесконечности эстафете передавать из рук в руки факел, который так и не загорится». «Что светит, то должно гореть», — сказал Вильдганс, и это значит «страдать должно». И более того, скажем, «должно догореть, должно гореть до конца». Так мы приходим к парадоксу. Жизнь, чей единственный смысл сводится к продолжению рода, тем самым становится и сама столь же бессмысленна, как ее продолжение. И наоборот, продолжение жизни лишь тогда обретает смысл, когда жизнь уже представляет собой нечто ценное. Кто видит последний и окончательный смысл женской жизни в материнстве, отнимает смысл не только у жизни той, кто осталась бездетной, но и у жизни многодетной матери. Отсутствие потомства не может сделать бессмысленным существование значимого человека, и более того, вся цепочка предков, которая привела к рождению этого человека, в обратной перспективе получает венчающий их жизни смысл. Из всего этого мы вновь убеждаемся, что жизнь никогда не может быть самоцелью, что ее продолжение не может быть единственным смыслом и более того. Она впервые обретает смысл на других, не биологических уровнях. Эти уровни уходят в трансцендентность. Жизнь вырывается за собственные пределы непродолжительностью или продолжением в потомстве, но по вертикали, устремляясь к смыслу. Общество и массы Коррелят к уникальности человеческого бытия во времени, то есть в последовательности, составляет неповторимость каждого человека в одновременном существовании отдельных индивидуумов. И как смерть, это внешнее ограничение жизни во времени не лишает ее смысла, и более того, этот смысл утверждает, так и внутреннее ограничение придает смысл жизни человека. Если бы все люди были совершенны, то они были бы одинаковы и вполне взаимозаменимы. Как раз из несовершенства человека следует необходимость и незаменимость каждого, ибо каждый из нас несовершенен, но несовершенен на свой лад. Никто не бывает всесторонним. Каждый односторонен и потому единственен. Тут как раз можно применить биологическую модель. Известно, что клетка развивается в многоклеточный организм ценой жертвы. Она жертвует бессмертием, а также всемогуществом. В обмен она получает свою специализацию. Например, высокодифференцированные клетки-сетчатки не могут быть замещены в своей роли никакими другими видами клеток. Так принцип разделения труда между клетками отнял у отдельной клетки функциональную многосторонность. Но зато вместе с функциональной односторонностью наделил ее относительной незаменимостью для организма. В мозаике каждая частичка, каждый камешек и цветом, и формой представляют собой нечто незаконченное, несовершенное и лишь в целом, ради целого, приобретает значение. Если бы каждый камень, словно некая миниатюра, обладал цельностью смысла, его можно было бы заменить любым другим, как кристалл, который сколь угодно совершенен формой, однако именно поэтому может быть с легкостью заменен другим кристаллом той же формы. Один октайдер ничуть не хуже и не лучше другого. Чем выше дифференциация человека, тем меньше соответствует он норме, как среднестатистическим показателям, так и идеалу, но за счет нормальности или идеала он приобрел индивидуальность. Значение такой индивидуальности, как и смысл человеческой личности, ориентировано и направлено на общество, Как уникальность мозаичного камешка приобретает ценность внутри целой мозаики, так и смысл личной уникальности человека заключается в ее значении для высокоорганизованного целого. Итак, смысл личного существования именно как личного, смысл человеческой личности как личности выходит за собственные пределы в общество. По направлению к обществу устремлен трансцендентный смысл индивидуума. Помимо эмоциональной, то есть внешней данности социума, общество обладает и определенной задачей. Из психологической или даже биологической необходимости общества, ведь человек, животное, общественное, возникает этический постулат. Но не только индивидуум нуждается в обществе. Чтобы его бытие приобрело смысл, верно и обратное, общество нуждается в существовании индивида для собственной осмысленности. В этом принципиальное отличие общества от массы. Масса не терпит индивидуальности, не говоря уж о том, чтобы предоставить индивидуальному существованию возможность реализовать в ней смысл. Если предположить, что личность также относится к обществу, как кусочек смальты, целой мозаике, то связь между человеком и массой сопоставима со связью между булыжником и мостовой. Все камни одинаково обтесаны и с легкостью заменяются, Для целого отдельный камень уже не имеет качественного значения. Да и целое уже не целое, а просто большое. Однообразная мостовая не обладает красотой мозаики, только пользой. Так и масса учитывает лишь пользу от человека, но не его ценность и достоинство. Смысл личности реализуется прежде всего в обществе, поэтому ценность человека определяется обществом. Но чтобы у общества был собственный смысл, оно должно сохранить индивидуальность входящих в него людей, в то время как в массе смысл отдельного, своеобразного существования теряется, растаптывается. Всякое своеобразие в массе воспринимается как помеха. Смысл общества утверждается в индивидуальности, а смысл индивидуума – в обществе. Но смысл массы разрушается индивидуальностью входящих в него личностей, и смысл индивидуальности в массе снижается, а в обществе повышается. Мы уже сказали, что неповторимость человека и уникальность любой жизни имеют определяющее значение для формирования смысла бытия. Но уникальность следует отличать от единственного числа. Всякая единственность как число сама по себе не имеет ценности. Сам факт, что каждый человек имеет особые и не совпадающие с другими отпечатки пальцев, еще не делает его личностью. Когда же мы говорим об уникальности как факторе смысла человеческого существования, то подразумеваем не дактилоскопическое своеобразие. Можно даже по аналогии с хорошей и дурной бесконечностью у Гегеля рассуждать о хорошем и дурном своеобразии. Хорошее своеобразие – такое, которое направлено на общество, где человек имеет ценность в своем своеобразии. Уникальность человеческого бытия в мире, по нашему мнению, имеет онтологическое происхождение. Ведь личностное существование – это особая форма бытия, Например, дом состоит из этажей. Этажи из комнат. Дом можно понимать как сумму этажей, а комнату как результат деления этажа. И в бытии мы можем достаточно произвольно проводить границы, отделяя произвольно что-то существующее от полноты всего, что существует. Только бытие личности, личное существование не подвластно такому произволу. Человек в своей цельности, в существовании сам по себе не делим и не суммируем. Привилегированное положение человека, особое качество человеческого образа бытия можно описать, сославшись на изначальный наш тезис. Быть значит быть другим, и уточнить, личное бытие, человеческое существование, это абсолютное инобытие, ибо сущностная и ценная уникальность каждого человека означает именно, что он отличается от всех других людей. Итак, бытие человека не может интегрироваться в какое-либо сложное бытие высшего порядка без утраты в этом высшем бытии человеческого достоинства. Это мы наиболее отчетливо видим в массах. Если массы и реализуют что-то, и в этом смысле они реалистичны, то ни в коем случае не себя самих. Социологические законы оперируют не поверх голов отдельных людей, но через их головы. Даже если эти законы кажутся правдоподобными, Они верны лишь в той мере, в какой применимы вероятностные подсчеты психологии масс настолько, насколько предсказуем в психологии среднестатистический тип. Но этот тип – научная фикция, а не реальный человек. Он не может быть реальной личностью именно потому, что он так предсказуем. Растворяясь в массе, человек теряет самую свою суть – ответственность. С другой стороны, отдаваясь тем задачам, которые ставит перед ним общество, от рождения ли он принадлежит к этому обществу или по выбору, человек приобретает дополнительную ответственность. Раствориться же в массе значит избавиться от индивидуальной ответственности. Когда человек ведет себя так, словно он всего лишь частица целого, и только это целое имеет смысл, он может радоваться облегчению своей ответственности. Желание бежать от ответственности – мотивация всяческого коллективизма, Подлинное общество – непременно общество ответственных личностей. Масса – сумма обезличенных существ. Коллективизм, оценивая человека, подставляет на место ответственной личности тип, на место личной ответственности – соответствие типу. При этом устраняется ответственность не только объекта такого суждения, но и субъекта. Распределение по типам упрощает задачу для того, кто проводит оценку, облегчает бремя ответственности оценивая человека как тип, можно пренебречь индивидуальными подробностями, а это очень даже удобно. Также удобно, как оценивать автомобили по марке или по типу конструкции. Когда садишься за руль машины той или иной марки, знаешь, чего от нее ждать. И если разбираешься в производителях печатных машинок, опять-таки понимаешь, какая она что годна. Даже собаку можно подбирать по породе. У пуделя проявятся одни склонности и свойства характера, у волкодава другие. И только с человеком так не получится. Один лишь человек не определяется принадлежностью к тому или иному типу, не вычисляется исходя из типа. Никогда подобные расчеты не сходятся, всегда будет остаток. Этот остаток — свобода человека ускользнуть от обусловленности типом. Вопреки расхожим мнениям, лишь тогда человек становится человеком, когда обретает свободу уйти от соответствия типу. Лишь тогда его бытие становится ответственным бытием. Лишь тогда человек «бытийствует» или, иными словами, только тут и появляется, собственно, человек. Чем стандартизированнее машина, тем лучше. Но чем стандартизированнее человек, чем более он вписывается в расу, класс или тип характера и чем более соответствует среднестатистическому, тем дальше он от этической нормы. В сфере морали коллективизм ведет в суждении о людях и в осуждении к понятию «коллективная вина». Возлагая на людей ответственность за то, за что они не отвечают, такой судья сам уходит от ответственности за свое решение. Намного удобнее оценивать или обесценивать скопом целые расы, чем оценивать каждого человека в отдельности по принадлежности к одной из двух, всего двух, имеющих моральное значение раз, к достойным или недостойным.